Живая вода. «Я все понимаю, Аркадий Николаевич, но это уже полный беспредел!» Эмоциональный ведьмак стукнул кулаком по столу. «По всем понятиям!» «Где ты нахватался этой дряни, Олег?» Поморщился Францев устало. «Ну ладно, молодняк, дети улиц, с них спрос другой. Но ты-то в прошлом из наших, из сотрудников...» причем не нынешнего разлива, а еще того старого, и все равно. Беспредел, понятие, самому не противно. Ну, слова, может, и другие подойдут, но смысл совпадает, насупился ведьмак. Когда такое было? Русалок убивают, и главное кто? Люди! Нет бы из страха или от удивления, тут все ясно, но они точно знают, что им нужно, мало того». Они знают, как убивать личных девок, а это уже не просто настораживает. Выходит, вывод только один. Кто-то их навел именно на этого хозяина, на Красноперыча. И этот кто-то в курсе, что именно Красноперыч прячет от чужих глаз. Ну, не такая это и тайна. Францев устало потер глаза ладонью. Я, положим, тоже знаю, о чем речь. Аркадий Николаевич! «Тебе это по должности положено», — чуть ли не вскочил со стула Олег. «Работа у тебя такая. Да и потом, есть в столице и окрестностях что-то такое, о чем ты не знаешь? Мне кажется, нет, но тут-то обычные бандюки. Ах, извини, служба охраны господина Ревельского». «Одно от другого не сильно отличается», — усмехнулся Францев. Просто времена маленько изменились, стрелять стали меньше. Теперь деньги удобнее зарабатывать, усиленно создавая иллюзию закона послушности. «А еще этот Ревельский умирает», — продолжил Олег. «Информация точная, проверенная. Ему еще в девяносто пятом в правое легкое две пули всадили. Он вроде как подлечился, но надолго его здоровья не хватило. А умирать не хочется. Жизнь так прекрасна». «Олег, а звучит сказанное тобой очень даже логично, если бы ни одно «но».» Францев подавил зевок. «Извини, второй день на ногах». «Так вот, все бы ничего, но я не представляю, кто может продать обычным людям не то, что непосредственно живую воду, но даже информацию о ней. Это нонсенс». «Ладно то, что будет нарушен покон, тут скорее речь о моральном аспекте идет». Но проклятие берегин тот рубеж, через который никто не переступит. Ты не хуже моего знаешь, что любое из созданий ночи автоматически на него нарвется, перешагнув через их запреты коих числом семь. Пятый из них – живая вода не для смертных, ее нельзя им продать, подарить, сменять и так далее». «В некоторых ситуациях можно смертного с ее помощью вылечить, например, когда Дитя Ночи стало невольным виновником случившейся беды, но не более того. Даже жалость – не основание для нарушения этого запрета». И тем не менее, Олег бахнул кулаком по столу, заставив официантку небольшого кафе, в котором и происходил разговор, недовольно глянуть на шумных посетителей». «Все именно так!» Красноперыча начали прессовать. «Вчера приезжала машина, братки бродили по берегу и орали, что если тот не захочет пойти навстречу уважаемому человеку, то они в его реку столько разной дряни набросают, что даже в водомерке все передохнут, не говоря уж о рыбе или русалках». «Бред какой-то!» — вздохнул Францев. «Нет, времена нам выпали, конечно, малохольные по всем показателям, но это уже совсем за гранью. Может, мы чего-то прозевали? Может, изменился не только мир людей, но и мир ночи, и его законы теперь тоже не действуют?» «Не знаю», – нахмурился Олег. «Мы, ведьмаки, как жили по законам круга, так по ним и живем, а остальные – без понятия». М «Да». францев снова зевнул. «Ладно. Ты от меня-то чего хочешь?» «Разобраться надо», — выпучил глаза ведьмак. «Чего же еще? Ты, Аркадий Николаевич, власть, так что давай действуй». «Олег, ты в своем уме?» — удивился начальник отдела 15К. «Нет, власть-то я власть, но моя забота, чтобы вы людям не мешали жить и лишнего себе не позволяли» а тут совсем же другой калинкор». «Вывихнутая у тебя логика», — возмутился ведьмак. «Их от нас защищать нужно, а наоборот нафиг надо». «Не передергивай», — погрозил ему пальцем Францев. «Вы себя в случае чего сами защитить можете ого-го как, так что мне и не снилось» а «Вот студентка консерватории, к примеру, от даже самого захудалого чедушного тщедушного вордалака сроду не отобьется. Разницу, чуешь?» «Притопить этих братков дело нехитрое», — кивнул ведьмак. «Да и хозяину их выписать путевой лист на тот свет по ускоренной программе тоже не проблема. Но ведь ты в тот же день за моей головой заявишься, разве нет? Мол, убил, теперь отвечай». И если все обстоит так, как ты рассказал, то не заявлюсь. Другой разговор, что ты, Олег, часто гиперболизируешь те события, которые яйца выеденного не стоят, и все об этом знают. «То есть я вру?» — снова взвился ведьмак. «Да, и про русалок, и про красноперочья, и про живую воду. Немного преувеличиваешь происходящее, как мне думается». «Такова твоя натура. Эмоционален ты без меры», – возразил Францев. «Не стану спорить, что-то очень нездоровое в воздухе витает. Нехорошо в Москве стало. Хотя, с другой стороны, если вспомнить, что творилось лет пять назад, так сейчас еще очень ничего. По крайней мере, среди дня никого не убивают. Хоть какое-то подобие порядка наступило. Условное, разумеется, но тем не менее». «Аркадий Николаевич, если не верите, давайте к съездим!» – горячо проговорил ведьмак. «Прямо сейчас, я на машине, сами убедитесь!» «К Красноперычу?» – призадумался Францев. «Ну, не знаю, мне бы поспать надо, завтра день тяжелый будет, хотя других давно и не случалось ради правды». «В машине вздремнете!» – предложил Олег. Это ж на Десну ехать, часа полтора туда, полтора обратно. А машина у меня хорошая, Ауди, сиденья мягкие, удобные». «Краснопёрочь, стало быть!» Задумчиво потёр колючий подбородок францев. «Ладно, ломал. Давно я с ним хотел парой слов переброситься. И его девки за этот год уже шестерых туристов утопили, а это перебор». «Так по весне небось» заступился за подопечных красноперыча ведьмак. «В русальную неделю! Традиция!» «Столько! Зачем?» – строго глянул на него Францев. «Одного забрать еще ладно, но шестерых! Тем более, что для нынешних людей все эти русальные недели – пустой звук, они про них даже не в курсе!» «Потерянное поколение!» – вздохнул Олег. «Вот только не надо!» – поморщился его собеседник – «До того, как ты стал тем, кем стал, ты тоже про все эти нюансы понятия не имел и купался тогда и там, где тебе приспичило». «Ваша правда. То-то и оно». Францев встал с пластикового стула. «Где тут телефон-автомат, интересно? Надо в отдел позвонить, предупредить, чтобы не искали. Они-то думают, что я дома». «Да зачем?» Ведьмак вытащил из кармана куртки чёрную трубку с короткой антенной и протянул её Аркадию Николаевичу. «Во! Последний писк моды. Nokia 5110. Лёгкая, удобная, не то что раньше. И мелодий 32 штуки. Звоните!» «Цивилизация!» – не без иронии произнёс Францев, беря в руки аппарат. «В ногу с прогрессом идёшь». «А вы чего не обзавелись?» поинтересовался Олег. «Для вас мобильная связь вообще вещь незаменимая». «На какие шиши?» невесело усмехнулся Аркадий Николаевич. «Мой отдел в последние годы живет даже не по принципу достойной бедности. Мне иногда кажется, что наверху про нас совсем забыли. Видел я тут недавно в газете тариф одной компании, этот, как его, «Сити-100». Там только подключение «100 баксов». «Да каждый месяц еще двадцать, да сверх того тоже плати. Про цену вот такой штуковины я уже не говорю. Ты денег на эту трубку из любой реки зачерпнуть можешь, было бы желание. Но мы не ты, мы люди государевы, на том и стоим». «Так давайте я и на вашу долю зачерпну», — без тени заискивания или вкратчивости предложил Олег. «В чем дело-то? Мне не сложно и не жалко». «Все-все понял, просто предложил». «Был бы на твоем месте кто другой, дал бы я ему в рожу за такое предложение», сообщил Францев, набирая телефонный номер. «Но ты душа простая, что в голове то и на языке, потому не стану. Но больше подобную чушь не мели, не пойму». Всё, что у нас осталось – память о тех, кто ушёл, и надежда на то, что те, кто придут следом, нас не забудут. Потому как мы жили, так и дальше станем. А иначе зачем это всё? Алло, Ровнин, это ты? Сразу вопрос. Ты какого лешего в отделе сидишь? Ты где должен быть, не знаешь? Покопайся в памяти. Вчера разговор у нас с тобой на эту тему велся «А пока ты это делаешь, позови Морозова к телефону!» Проснулся францево от того, что машину стало здорово подбрасывать. Но это было неудивительно. Относительно ровное, хотя тоже порядком поистрепавшееся и давно неремонтируемое шоссе сменилось раздолбанной проселочной дорогой. «Если сядем, сам будешь машину выталкивать», сообщил он Олегу, вцепившемуся в руль. «На меня не рассчитывай». «Не сядем», – заверил его тот. «Осень сухая, дождей нет. С чего бы?» «Ох, ё!» Ауди подбросила вверх на очередной кочке, но порождение немецкого автопрома хоть и скрипнула жалостливо, но уцелело. «Эдак ты без подвески останешься», – заметил Францев. «Не жалко машину?» «Она для меня, а не я для нее», – весело улыбнулся ведьмак. «Да и потом, если это угроблю, то...» «Хм, короче, ничего с ней не случится». «Ну-ну». Аркадий Николаевич понял, что Олег имел в виду, но акцентировать на этом внимание не стал. Ради правды ведьмак был не первым, кто предлагал отделу помощь, в которой тот, если совсем уж честно, крайне нуждался. Мало того, в большинстве случаев делалось это от чистого сердца, без надежды на какие-то преференции в будущем». Но никто из доброхотов не услышал от Францева согласия. Для него подобное являлось невозможным в принципе. «Что за фигня?» – вдруг заорал Олег, выжимая педаль газа. «Не! Ну вы посмотрите!» Ведьмак имел в виду несколько здоровенных грузовых машин, стоявших на берегу реки, если точнее автоцистерн, и толстые шланги, идущие от этих цистерн, В данный момент были опущены в воду, а рядом с ними стояли крепкие парни в черных коротких куртках. «Твари!» – рычал человек «я их! Я им!» «Держи себя в руках!» – жестко приказал Францев. «Ничего ты сейчас криками и угрозами не добьешься просто в силу того, что их больше. А если дело зайдет совсем далеко, то нас прямо тут и положат обоих, вот и все». Людей вокруг нет, да они им никогда и не мешали. Что им люди? Фрукты на блюде. По паре пуль в каждого всадят, а после тела в воду сбросят. Да не надувай ты щек, их там вон с десяток суетиться Ну заберем с собой по парочке толку-то, так что не ори, криком ничего не решишь. Договариваться нужно, время выигрывать, ясно? Надо, чтобы прямо сейчас они кран закрыли, а там видно будет... «Что ты сопишь? Никто не говорит о просьбах и мольбах. На эту публику они не действуют. Не хуже тебя это знаю. Говорить следует жестко, но по уму. А еще лучше просто молчи и стой рядом». Ауди скрижетнул тормозными колодками, остановилась возле цистерн, от которых смрадно пахло навозом. Крепыши оглянулись посмотреть, кто это там приехал. «Чего надо?» Недовольно крикнул вылезающим из салона спутника один из них с косым шрамом через поллица. Свалили отсюда черти. Не груби, посуровил Францев и достал из кармана удостоверение. Не подчину это тебе. Московская милиция. Что делаем? Чаи гоняем. Без тени почтенья отозвался браток со шрамом. Не видишь, «Слышь, мент, мы ничего не нарушаем, никого не прессуем, просто приехали отдохнуть. есть есть чего предъявить, валяй, если нет, вали. Это, мля, свободная страна, а мы ее граждане». «Странно», – невозмутимо сообщил Олегу Францев. «Даже не так. Удивлен. Думал, что все такие, как этот красавец, уже переехали». «Куда?» В один голос поинтересовались несколько братков, внимательно слушавших разговор. «За границу?» «На Хованское кладбище», – дружелюбно ответил им Аркадий. «Там с начала девяностых целая аллея вот таких резких и дерзких имеется из числа тех, кто не хотел говорить и слушать. Лежат красавцы под гранитными стелами, отдыхают от трудов праведных. Но тогда времена другие на дворе стояли». Пацаны сначала стреляли, а после выясняли, надо было это делать или нет, за что, собственно, в большинстве своем и отправлялись в лучшие из миров. А сейчас все изменилось, если вы не в курсе. Стрелять стали меньше, а разговаривать больше. И вчерашний монах уже не монах, а Геннадий Анатольевич Ревельский, коммерсант, финансист и даже меценат. «Много слов!» – сплюнул на землю Шрамоносец. «Чего надо?» «Хорошую воду мутить», – деловито и холодно потребовал Францев. «В прямом смысле, краники заворачиваете «Тебе что за печаль, мент?» – подал голос молодой еще совсем парень, но что примечательно, сортом полным золотых зубов, а? «Ты же не этот, рыбнадзор, так что садись в тачку и езжай в столицу, пока цел, а мы тут сами разберемся, че и как». «Тебя не спросил», — сузил глаза Францев. «Молод ты еще, чтобы решать, кому что делать, а остальным вот что скажу». Сказать он ничего не успел, потому что в этот момент вода реки до того совершенно спокойная вдруг словно взвилась на дыбы и ударила по берегу гигантской волной, как кулаком. Аркадий Николаевич много чего в жизни успел повидать, но такого точно не доводилось. Как видно, здорово достали бандиты местного хозяина, и Красноперыч решил показать всем, чья эта река. Автоцистерны отбросило далеко в поле, причем в кабине одной из них оказался водитель орущи так, что время от времени он заглушал рев взбесившейся воды. Не повезло и браткам. Большую часть закрутили водоворот и утащив в реку, Те даже и крикнуть не успели, сразу наглотавшись воды. Парочку волна подняла наверх и с размаху бросила о землю так, что треск костей был отчетливо слышен. И только троим удалось каким-то образом моментально запрыгнуть в черный БМВ, в народе называемой «боевая машина братвы», который сразу же рванул вперед с места в карьер и помчался куда подальше от взбесившейся реки. Что до Францева и Олега, их вода огибала стороной, никак не вредя. Хотя, разумеется, промокли они с головы до пят. угомонис Красноперыч!» В какой-то момент негромко произнес Францев. «Все уже, все! Тут никого, кроме нас, не осталось!» Волны реки схлынули с берега, утащив с собой переломанные тела бандитов и оставив взамен них тщедушного старикана в мятом пиджаке и бесформенных штанах, который сплюнул, погрозил кулаком пассажирам БМВ, остановившегося в поле поодаль прошамкал. «Шворощи! Совсем люди шовесть и страх потеряли Тьфу!» «Есть такое, — признал Францев, — ты мне лучше скажи» они на самом деле у тебя живую воду просили или это олег придумал ничего не придумал снова сплюнул водяник все так и есть не знаю откелетти жашранцы узнали про то что я ключ торожу но узнали кто то сильно много говорит дьяк о том что людям ждать не следует вопрос кто потер подбородок францев тот кому покон не пишен. Сварливо бросил Красноперыч. «А ты ж найдяк, отныне я всех, кто на мою реку пощекнет, топить штану!» «Рыбаков не трожь», — попросил Аркадий Николаевич. «Тех, что не с динамитом, и просто людей, что на берегу гуляют. И девкам своим скажи, что туристы не их игрушки, пусть меру знают». «Это шамоша бой». Водяник снова погрозил кулаком браткам, которые вылезли из машины и глазили на тех, кто стоит на берегу. «Уш, «Так и есть», — согласился с ним Францев, а после, когда красноперыч скрылся под водой, вздохнув, сообщил Олегу. «Вот, промок до нитки, все ты виноват». «Зато полезное дело для поляника сотворили», – весело ответил ведьмак. «Вон сколько удобрений ему бесплатно досталось. Навоз, да еще жидкий, для плодородия – самое оно!» Бандиты никуда не уехали. Они ждали, когда ауди ведьмака отправится в обратный путь и перегородили ей дорогу. «За пацанов отвечать придется!» Резко заявил уцелевший шрамоносец, как только Олег опустил окно со своей стороны. «Такое не прощают!» «Так кинь предъяву реке!» – посоветовал ему Францев, не выходя из машины. «Спроси с воды, не вопрос. А мы тут при чем?» «При всем!» – зло продышал браток. «Нам сказали, что вот с этим лохом педальным может мент заявиться, и от него беды стоит ждать. Так и вышло!» «Кто сказал?» Мигом насторожился Францев. «Кто надо?» Человек со шрамом нехорошо оскалил зубы. «Короче, если монах завтра не получит то, что хочет, мы сто вот таких цистерн подгоним, двести, пятьсот, по всей длине реки машины расставим, и срать мы хотели на кого угодно. Ясно? Монах все порешает. У него денег и власти хватит, а конкретно вы оба...» «Достал ты со своим монахом!» Не выдержал Олег, послушно молчавший все это время. «Сдохнет твой монах, ясно? И это очень хорошо, потому что таким уродом жить ни к чему. А если реку хоть пальцем тронете, я лично каждого из вас утоплю, кого в раковине, кого в унитазе». И он ударил по газам, чуть не задавив золотозубого юнца. «Дурак ты, братец!» Печально сказал Францев через пару минут после того, как «Ауди» подскочила на очередной кочке. И это диагноз. «Аркадий Николаевич, только не говорите, что вы этих гаденышей испугались!» Крутанул руль Олег. «Все равно не поверю. Вы бояться не умеете». «Почему не умею?» «Умею. Страх свойственен человеческой природе. Более того, он полезен. Это естественный ограничитель людской бездумности». «Другое дело, что надо уметь его контролировать. Относительно твоего вопроса нет, не испугался. Но я расстроился, потому что ты испортил всё, что только можно. Что именно? Ты глухой? Всё. Начнём с того, что ты заставил этих отморозков почувствовать опасность. Ты же с гулями сталкивался? Само собой». Казалось бы, безмозглые мертвые твари, которые живут исключительно инстинктами, и тех-то раз-два и обчелся, голод да страх, вот и все, сидят в подземельях, жрут трупы, потому что те не сопротивляются и не могут им навредить. Из плотоядных порождений ночи гули, пожалуй, самые безобидные, но только до той поры, пока они не почуют опасность, которая грозит лично им – И вот тогда из мирных трупоедов они превращаются в берсеркеров, которым плевать на то, кто встал на их пути. Вот эти люди, они гули. Не зная как так получилось, что огромная часть целого поколения превратилась в эдаких гулей. Вроде все в одной стране жили, одни книжки читали, по одним учебникам учились. Но кто-то остался человеком, а кто-то стал живым гулем говорящим и дышащим трупоедам. Почему, отчего? Сам гадаю. И сейчас ты их заставил уловить аромат опасности. Но и это не самое скверное. Следом к ним придет страх. Они же своего босса боятся до досудрог, потому ему и подчиняются. А он им спуску не даст, будь уверен. Так хвоста накрутит, что ты а причина — мы. Ясно, Олег чихнул, правду сказали, но мне плевать, если честно. Этих подонков бояться как-то неправильно. А еще они упомянули о ком-то, кто дал им на нас наводку. Вот кто мог знать, что я поеду с тобой, не знаешь? И я, по твоей милости, не знаю. А надо бы, не дает мне покоя этот некто. Олег отвез Францева, который весь остаток дороги провел в дреме домой, дождался, пока зажгутся его окна, докурил сигарету и достал телефон. «Значит, босса они боятся. Логично. Но если нет босса, то нет и страха. Да и мне так будет спокойнее. За реку переживать не надо», – бормотал он, нажимая кнопки. «Алло, Дэн, привет. Узнал?» «Да, эта мобилка так голос меняет. Слушай, ты дома? Я заскочу». «Зачем? Зачем? Надо! Дело у меня!» «Какое? По твоему профилю. Надо одну из твоих подружек кое-кому к в гости отправить с дружеским визитом. Что значит офигел? Я часто тебя о чем-то прошу». Но если для Олега все было просто и понятно то Францев два последующих дня постоянно в мыслях возвращался к произошедшему, не давала ему покоя оговорка бандита. Вот только как следует поразмыслить, некогда было. Очень уж беспокойные дни выдались, то одно, то другое. А под конец пришлось еще Василиска, которого за каким-то лешим контрабандой везли в Москву усмирять. Против всех легенд эта тварь никого в камень своим взором не обращала, но зато голосину имела ого-го -го какую, почище знаменитых ерихонских труп, ее услышишь не забудешь, если не оглохнешь. Возможно, именно поэтому Аркадий Николаевич и не расслышал щелчки предохранителей, раздавшиеся тогда, когда он вошел во двор колодец старого дома, в котором проживал, Да еще пуст он был. Сидели жильцы по домам по причине наконец-то нагрянувшей скверной дождливой погоды. Некому было крикнуть ему «Берегись! Собачники и те отсутствовали!». В самый последний момент, правда, отточенный годами инстинкт оперативника дал о себе знать, и начальник отдела 15К успел развернуться к тому, кто уже наставил на него пистолет – Вот только изменить это ничего не могло, разве только то, что первая пуля ударила его не под лопатку, а в плечо. Под лопатку попала вторая пуля, выпущенная другим человеком, и толкнула его вперед, а третья пробила шею. Три пистолета грохотали в унисон, дырявя бездыханное тело Францева, к тому времени лежащее на земле и замолкли лишь тогда, когда опустили магазины. «Сдох!» – подытожил первый стрелок и почесал шрам на щеке. «Теперь осталось только второго завалить и дело в шляпе. После отсидимся дня три за городом, а там ржавому доложимся, мол, за монаха отомстили». А он не в курсе, блеснул золотыми зубами молодой бандит, перезаряжая пистолет. Ты не сказал? Тот старый хрыч, что нам на этого мента на водку дал, велел пока помолчать, отозвался его старший товарищ. Он дядька непростой, такого лучше слушать. Сам монах царство его небесное его очень уважал. Ладно, валим. Наверняка уже бабуська какая-нибудь ментов вызвала. Опять же, второй за городом живет, хоть и не сильно далеко, но пока доедем, совсем стемнеет. Только его не так быстро грохнем. Подал голос третий браток. Сначала развлечемся. Очень он борзый, меня такие бесят. На куски его, падлу, резать стану. Как скажешь. Человек со шрамом засунул пистолет за пояс. «Все валим!» Дедун не велел задерживаться, сказал, что это мент непростой, и если мы над его телом попадемся, до утра не доживем. И братки покинули место преступления, даже не заметив, что в арке проходного двора стоит человек и внимательно за ними наблюдает. Причем это был не случайный зритель или прохожий, не желающий неприятности, а потом решивший тихонько переждать события в укромном уголке. Нет, это был тот самый старый хрыч, которого упоминал главарь бандитской троиц Более того, это был человек, спланировавший все произошедшее. Что-то в этом плане прошло именно так, как задумывалось, Где-то пришлось импровизировать, но в результате все получилось как должно. а Осталось только сыграть последние аккорды, но с этим сложностей не предполагалось. А пока он стоял и смотрел на тело человека, лежащего на земле ничком, думая о чем-то своем. ну доля правды в словах братка и имелась. Молодым этого мужчину назвать было никак нельзя. Но хрычом? Да нет, это неправда. Хрыч он сгорбленный, беззубый, неряшливый, воняющий потом с волосатыми ушами. Этот же человек имел благородную седину, был гладко выбрит, вполне пристойно одет и благоухал дорогим парфюмом. Впрочем, юная официантка небольшого ресторанчика французской кухни, находящегося прямо через дорогу от того двора, в котором встретил свой последний час францев, все же усомнилась в кредитоспособности пожаловавшего к ним немолодого посетителя. «Дедушка, у нас дорого», – чуть покраснев шепнула она ему. «Очень». «Надеюсь, что качество блюд соответствует ценам», – улыбнулся тот, – После достал из кармана пиджака, скрывавшегося под снятым чуть ранее плащом массивный золотой бригет, щелкнул крышкой и глянул на циферблат. «Да и нет у меня желания искать другое заведение. Я, знаете ли, привык ужинать рано, причем всегда в одно и то же время. К тому же на улице дождь, а вы, юная леди, невероятно милы, потому подайте ко мне меню». Содержимое представленной папки в солидном кожаном переплете пожилой господин изучал выдумчивой долго, время от времени поглядывая в огромное во всю стену окно. В Москву как раз возвратилась эта давняя, еще нэпманских времен, ресторанная мода. Когда во двор въехали одна за другой две милицейские машины, он наконец-то сделал заказ» а когда в него же буквально влетела раздолбанная четверка, в которой сидели трое мужчин с встревоженными лицами, ему как раз принесли закуску. «Не спешили», — укоризненно произнес пожилой господин, берясь за вилку и нож. «Все же начальника убили. Шутка ли? Нет, мельчают сыскные дьяки, мельчают». Но зато после события пошли побыстрее. Гость ресторана только-только погрузил ложку в трелку с ароматным парующим супом, рецепт которого якобы изобрели по приказу короля Карла Пятого, а тело Францева уже повезли в морг, причем следом за труповозкой отбыла и милиция. А еще через какое-то время, когда розбив с гарниром из цветной капусты и каперсов почти весь был съеден, Плащ посетителя издал протяжную трель, заставив юную официантку с дополнительным уважением глянуть на старичка. Можно даже сказать, где-то оценивающе. Нельзя сказать, что мобильные телефоны являлись такой же редкостью, но те, которые работают, встречались в соотношении один к трём. В смысле, только один горожанин из трёх владел реально работающей трубкой, а не отключённой за неуплату – По крайней мере, из институтских одногруппников официантки только один мог похвастаться тем, что его телефон на самом деле является таковым, а не понтовым куском пластмассы с кнопками. А тут на тебе, вроде бы дедуля, а у него часы золотые, мобилка. Кстати, никакой он и не дедуля, а пожилой мужчина. Да нет, даже не так, он в годах. «Да-да, в годах и весьма импозантный. Можно сказать, интересный. И ведь наверняка с хорошей квартирой». «Фома, слушаю», — произнес тем временем пожилой господин в трубку, предварительно промокнув салфеткой губы, чуть понизив голос. «Все прошло чисто, они даже ничего не поняли. Это хорошая работа. После все сделал по плану. На покой их определил там и так, как было велено. Отлично, возвращайся в город для окончательного расчета. Следом за этим импозантный мужчина в годах набрал чей-то номер, сказал одно короткое слово «едет», после чего вернулся к Ростбифу. Когда пришло время кофе и пирожных с заварным кремом, трубка снова разразилась сигналом. «Слушаю», — ответил мужчина. Сделано. Ну и славно. Да жалко Фому, но справедливость есть справедливость. Долги надо платить, а не по лесам бегать. Будем считать, что его наказала судьба. Кстати, Айнар, каково ощущать себя посланцем судьбы? Смешно. И жду тебя у себя сегодня же. Кофейку попьём, о разном всяком побеседуем. «У меня, знаешь ли, отличный мокка имеется, подарок старинного приятеля с Востока. А бы с кем его я пить не стану, но с тобой?» Пожилой господин, несомненно, пребывал в хорошем расположении духа. Он испил еще кофе, рассчитался по счету, попутно весело пошутив с официанткой, который оставил очень хорошие чаевые а под конец, как видно в качестве комплимента от заведения, даже позволил себе ущипнуть девичью тугую попку. Впрочем, владелец Аоной, похоже, ничего не имела против и даже незаметно подсунула посетителю салфетку с номером телефона. Заметим, тот не стал ее выбрасывать, а засунул в карман пиджака. Ну, а перед тем, как покинуть ресторан, он глянул на часы и снова достал телефон. «Абрагим?» – спросил он у того, кто ему ответил. «Мое сердце плачет с тобой, брат. Да, он не был мне другом, но хороший враг встречается куда реже, чем добрый друг. Друг может тебя предать, но достойный враг никогда». «О чем я? Так ты не знаешь?» Францева застрелили, да-да, уже половина Москвы о том говорит, а ты ведь с ним очень дружил, я знаю. Так вот, будь уверен в том, что твое горе мое горе, все, что буду знать я, узнаешь и ты, Карл шлюнт словно ветер не бросает».